Глава, 12. После разговора с королем дальнейших указаний не последовало, и все разбрелись по своим делам. Если нам после каждого этапа будут давать столько свободного времени, то я точно успею перечитать всю библиотеку. За мной по бетам следовал Аонар, и на меня из-за этого косо смотрела Эделин, пока в один момент все таки не выдернула меня прямо из коридора в какой-то служебный закуток. «Что происходит? Почему Нар шатается за тобой хвостом? И что он вообще делает во дворце?» Графиня выглядела озадаченной и возмущённой. Рэй попросила его приглядывать за мной. Я не видела смысла ей врать. Рано или поздно этот вопрос должен был заинтересовать всех на отборе. «Не думала, что тебе есть до него дело. Я считала, что ты принца любишь». «Ты наивна и глупа!» Разве на отбор в будущие королевы приходит по любви? Вот видишь, какие мы разные. Я, например, пришла на отбор невест для принца Рейгана, а ты на отбор будущей королевы. Это одно и то же. Холодно процедила она. Вот теперь-то я узнавала Эделин, с которой когда-то училась. Нет, в этом есть существенная разница. Я была бы рада оказаться возле него даже без возможной короны в будущем. а ты исключительно с перспективой стать королевой. Этим-то вы, нищие дурочки, отличаетесь. Верите в какую-то чушь. Видимо, она больше не видела смысла со мной общаться, так как поспешила покинуть помещение, в которое сама же меня и затащила. Впрочем, меня и общество тоже не радовало. «Вот ты где!» — раздался голос Алии, когда я вышла из комнатушки со швабрами — тряпками и вёдрами. Принц попросил тебя позвать к нему. «Постой, ты расскажешь мне всё?» В надежде спросила я девушку, со вчерашнего вечера желая узнать от неё все подробности. «Сегодня вечером загляну к тебе на отвар». Хитро улыбнулась она. Я не возражала. С принцем действительно очень хотелось увидеться. Теперь, зная его состояние, Мне вообще не хотелось от него отходить, чтобы Рэй снова не перенапрягался. Когда меня впустили в его покои, на кровати болеющего не обнаружилось. Хотя это было совершенно неудивительно, учитывая его упрямость. Я нашла Рэя в кабинете. «Ты говорил, что нам нельзя будет видеться особо, пока идет отбор». «А я позвал тебя как победительницу этапа». Указал он на серьги, что я все таки решила примерить. Да к тому же они просто идеально подходили под сегодняшнее светло-голубое платье. Вот значит как. Я кивнула, занимая предложенное место. Думаю, если бы они знали, что обладательница комплекта будет на личной встрече с принцем, то ни за что бы мне его не отдали. Но мои слова Рей лишь усмехнулся. «Если бы победил кто-то другой, им объяснял бы всё Фильзевас». «Но ведь это нечестно?» — скрестила я руки на груди. «Хотя скрыть то, что мне действительно приятно было это услышать, довольно сложно. Артефакт называется слезы богини» и обладает слабыми защитными чарами. Он самостоятельно подпитывается от сил владельца и со временем накапливает их. Поэтому в идеале, если будет такая возможность, хотя бы кольцо лучше не снимать». «Это ведь один из артефактов королевской сокровищницы», — удивленно произнесла я. «А как, ты думала, в старших семьях появляются родовые реликвии? Отбор — явление редкое. Да и чаще всего, так или иначе, все они возвращаются в королевскую семью. К тому же, больше всего артефактов собирает будущая королева. Все они будут ее собственностью до самой смерти». Однако единственное условие владения такими ценностями для королевы — их нельзя продать. А вот многие знатные рода часто продают украшения после отбора. Чаще всего их выкупает корона через специальных людей. Ого, даже так? Хотя я и предполагала подобное развитие событий. Ари, это, конечно, не сильно поможет, и надеяться на такой артефакт нельзя. Но, скажем... От слабых, направленных чар, он спасти сумеет. Я поняла. Как бы в подтверждение своим словам кивнула и перевела взгляд на бумаги, что были аккуратно разложены в несколько пачек на столе перед Рэем. Что за дела тебя вынудили встать с кровати? Вот поэтому я и не хотел, чтобы ты все знала. Немного резко бросил Рейган. Не надо опекать меня. «Рэй, вот скажи, что бы случилось, если бы ты оставил эти бумаги на завтра, например? Там что-то настолько важное, что ты готов пожертвовать своим здоровьем ради этих дел?» Рядно прекрати». Он посмотрел в мои глаза. «Это отчеты. Разные. О том, кто мог быть причастен к случившемуся в твоей комнате. Как протекает расследование? Если у них один раз не получилось, значит, они попробуют сделать это еще раз». Это работа ни одного и даже не двух сильных магов. Идет вопрос о том, кому из старших домов я настолько сильно перешел дорогу тем, что подарил браслет тебе. Это значит, что надо быть готовыми ко всему. Поэтому я рад, что этот артефакт достался тебе. Отнесись к моим словам серьезно. Не снимай хотя бы кольцо. «Я тебя услышала», — коротко ответила я. Одновременно я понимала, что сорвалась на пустом месте, что он заботится обо мне, но в то же время о себе он не думает абсолютно, и это просто не может не злить. Снова обиделась. Он не спрашивал, просто произнес мысли вслух, как констатацию факта. «Как ты не понимаешь, что я просто боюсь потерять тебя? Твоё наплевательское отношение к своему здоровью — куда более реальная проблема — чем возможность повторного нападения на меня. И, поверь, я говорила бы абсолютно то же самое, даже если бы ты просто простудился». Он встал и молча обошел стол. На мгновение я подумала, что он собирается уйти, но Рэй подошел ко мне сзади и обнял. «Я понимаю». Тихо прошептал он мне на ухо. «Но я такой, как есть. Как и ты тоже». Он чмокнул меня в макушку, и я уже просто не могла ни о чем думать. «Как только плохо себя почувствуешь, просто отдохни хоть чуть-чуть. все таки смягчилась я». Договорились. «А теперь, чтобы не поползли ненужные слухи, тебе лучше идти. Выиграя следующие этапы, сможем увидеться снова». В его голосе я слышала тепло и улыбку, отчего мне стало очень уютно на душе. Даже необходимость уходить на фоне этих чувств не так печалила.